Глава третья. Убить клерка. Царство матушки Ярославы опустело. Я осталась в нем одна, вместо хозяйки и королевы запуганные до да нервные коты. В неубранные гостиные были наглухо закрыты портьеры. Солнечный свет безуспешно пытался проникнуть сквозь плотную ткань и душную комнату. заливало сумрачное золото. На широком экране виденье беззвучно шевелила губами хорошенькая эльфийка с прямилыми ямочками на щеках. После полночных приключений я ощущала себя до боли хрупкой, а главное – ужасно смертной. Забившись в угол вытертого дивана, пыталась заставить себя выйти на улицу, но в голове засела тревожная мысль, что стоило перешагнуть порог, как мне прострелят голову, ведь всем было известно, что безумные истории, похожие на героическую былину, в обычной жизни заканчивались плачевно. Конечно, я предприняла отчаянную попытку сбежать в Береславль вместе с родственниками, однако билетов на поезд не оказалось, и мне посоветовали подождать сутки. Места на дирижабль выкупали за месяц до рейса. Вежливый оператор, Приветливо, улыбаясь, через зеркальный коммуникатор, предложил приехать и подежурить в здании воздушного вокзала на тот случай, если кто-нибудь из пассажиров откажется от места. Пришлось забронировать билет на завтрашний поезд. Между тем, на экране видения хорошенькую ведущую сменила заставка сериала о мировой войне. В кадре появилось нервное мужское лицо с безумными глазами и кривой челкой, хотя создатели фильма. переборщили с гримом, актер явно походил на Гориана Менского, чей портрет был напечатан во всех учебниках истории. Ирония заключалась в том, что самый старший колдун современности на страницах книг мирно соседствовал со своими жертвами, казненными эльфийскими королями, повешенными царями гоблинов и распятыми магами. В нарезке из батальных сцен во всех подробностях демонстрировали перекинувшихся зверями агелов, нападавших на гордых эльфийских воинов с древними луками в руках. Хотя я сама не являлась большой поклонницей хвостато-рогатых. смотреть подобную гадость не было сил. Газетные листы и новостные выпуски не упускали случая устроить истерию вокруг огненных бесов. а потому народ относился к ним с подозрением. Сама видела, как достопочтенная старушка в забавной шляпке тыкала фигой вслед дорого одетой Агелицы перед зданием Веселены прекрасный, как если бы та походила на болотную Кикимору. Что далеко ходить? На семейных посиделках мой отец страстно доказывал, будто все народности и расы равны, но при виде Агела все равно тишком плевал через левое плечо. Средневековье какое-то. Нащупав пульт, я быстро переключила каналы и почти задремала под нарисованную сказку о потерявшемся в тумане ежике, как коммуникатор взорвался крикливой песенкой. От страха я подскочила на месте. Приборчик ходил ходуном в трясущейся руке, и изображение сдышка в зеркале раздваивалось. «Привет!» – ответила я на вызов. «Веда, тебе нужно срочно приехать!» — выпалил взволнованный коллега. «Слушай, Сдышка, я тут об отпуске подумала». «Уйдешь в отпуск завтра!» — перебил он. «Ты не представляешь, что здесь творится!» Сердце тревожно ёкнуло. «Из-за драконьей крови?» — для чего-то переходя на шепот, уточнила я и воровато оглянулась через плечо. Точно разозленный большой начальник мог бы соткаться из воздуха и лично оповестить меня об увольнении. «Ого!» – неоднозначно промычал Сдышка. Как у любого клерка с опытом работы, самым страшным моим кошмаром являлся страх, несмотря на весь опыт, эту самую работу потерять. И угроза увольнения начисто вырубала инстинкт самосохранения. Стыдно признаться, но... Оказаться на бирже труда я боялась больше гипотетического расстрела на крыльце родительского дома. Лучше пусть сразу пришьют, чтобы не мучилась. «Скоро буду», – клятвенно уверила я и тут спросила. «А Ждана там?» – «Там», – промямлил Сдышко. Старый автокар, купленный родителями сразу после рождения Богдана, счастливо доживал свои дни в уютной гаражной клете. Одевшись, я приоткрыла заднюю дверь в сад и выглянула наружу. Денек выдался погожий и теплый. Сквозь густую зелень-яблонь на садовую дорожку цедился солнечный свет. Прежде чем выйти из дома, я подняла взгляд к небу и коротко помолилась. Боженька, сделай так, чтобы сегодня меня не убили, и, если не сложно, помоги не разбить отцовского автокара. Ну, аминь. Прижав к груди редикюль, я пригнулась. и опрометью бросилась через сад гаражной клети, доверху забитый разнообразным хламом. Длинный бледно-голубой автокар с горбатой крышей и выпуклыми крыльями вытаращился на меня круглыми изумленными фарами до глубины мотора, потрясенный нежданным вторжением. Надо сказать, что разрешение на управление автокаром мне дали чистым чудом вместе с университетским дипломом, но с памятного дня сдачи экзамена В дорожной ратуше в водительское кресло я ни разу не забиралась, даже чтобы просто посидеть. Утонув в скользком, глубоком сиденье, я вытянула шею, чтобы хотя бы что-нибудь разглядеть над баранкой, но отделанный черепашьим-панцирем руль перекрыл половину лобового стекла, с выщербленной у дворников. Все будет хорошо, свирепо пробормотала я и с нарастающей паникой уставилась на круглые окошки. Непонятных приборов. Рычажок, заводящий мотор отыскался совершенно случайно. Откровенно говоря, мне повезло неловко задеть его пальцем, и чайка сварливо заворчала подобно хриплой престарелой матроне, а в салоне запахло кисловатыми магическими испарениями. С непривычки, я излишне резко нажала на педаль газа. Взревев точно раненый зверь, автокар вырвался из дверей клети, взбесившейся лягушкой Проскакал по материным кустам крыжовника и заглох. Вцепившись мертвой хваткой в руль, я таращилась прямо перед собой и почти не верила, что осталась жива. «Все будет хорошо! Сегодня никто не умрет!» Я снова завела мотор. «Точно не под колесами моего автокара!» со второй попытки. Дело пошло куда как веселее. Я осторожно вырулила на подъездную дорожку, начисто уничтожив клумбу с цветущими тюльпанами, и направила автокар к спуску с холма. Проблемы начались на оживленном проспекте, где на мою голову посыпались визгливые сигналы, а кое-кто особенно Нетерпеливый, даже высунулся из окна и покрутил пальцем у виска. Точно я сама не понимала, что на дороге вела себя не лучше пьяного гоблина, обвешанного магической взрывчаткой. Потом пришлось остановиться на запрещающем сигнале светового фонаря, и я поняла, что попало. Когда глазок подмигнул зеленым светом, чайка отказалась заводиться, а заведясь, отпрыгнула назад. снова изобразив пассаж аля взбесившаяся лягушка. С силой ударив по педали тормоза, мне чудом удалось осадить остервенелую старушенцу и не протаранить автокар позади. Чайка обиженно встряхнулась, пыхнула и затихла, словно разбитая параличом. — Твою ж мать! — пробормотала я, испуганно заглядывая в зеркальце заднего вида. Сзади развеивалось огромное облако зеленого дыма. Так и есть, мы с отцовской посудиной едва не впечатались в блестящий и ужасно дорогой автокар, за рулем которого сидел ошарашенный паренек в кепке с длинным козырьком. Некоторое время водитель приходил в себя, а когда выбрался на мостовую, то первым делом проверил бампер. Я напряженно наблюдала за выражением его лица. Судя по тому, как парень выдохнул, корпус остался целехеньким. Однако, когда водитель направился ко мне, то я все-таки заблокировала дверь от греха подальше. Он несколько раз постучал в окно, вызывая меня на беседу. Было странно и глупо сидеть в салоне и делать вид, будто я не заметила долговязой фигуры и не услышала стука. Ничего не оставалось, как изобразить широкую улыбку и опустить стекло. Впрочем, оно все равно застряло на середине дороги. «Не опускается!» Чувствуя себя последней идиоткой, резюмировала я. «Ты не ушиблась?» – спросил парень, хотя по физиономии было видно, что едва сдержался, чтобы не узнать, какой же фейри-ненавистник подал мне разрешительную грамоту на езду по дорогам мирных городов. «Спасибо, я в порядке. А твой автокар?» «Пронесло», – хмыкнул он. «Думал, что ты мне половину передника снесешь». И «Я тоже». Мы замолчали. Парень с любопытством разглядывал меня угольно-черными глазами, в каких терялся даже зрачок и кривовато улыбался. что ты еще?» Я изогнула брови, молчаливо намекая, что нам пора разъезжаться в разные стороны. «Выходи». «А?» «Выходи, я подвезу тебя». «Без обид, я с уважением отношусь к раритетам, но вряд ли твоя посудина доедет дальше соседней обочины». К тому же от твоей манеры вождения у меня скоро разрыв сердца случится. Не дай бог, в кого-то въедешь. Тогда мне он осекся вдруг догадавшись, что, сболтнул лишнего, мои внутренности завязались крепким узлом. «Тогда тебе что?» — тихо переспросила я и вдруг заметила маленькое тату на его запястье. Рисунок был идентичен тому, что носил Богдан и изображал четырёхлистный клевер. Лично я не считала наличие символа хорошим знаком. Вместе с татуировкой у брата появилась масса секретов. Продолжительные командировки, куча денег и непонятные друзья. «Птаха, зачем ты усложняешь мне жизнь?» — простонал парень. «Просто поехали». Мне стало страшно. «Так это ты?» — тихо произнесла я, глядя парню в черные глаза. «Ты вчера в меня стрелял!» «Не глупи, Птаха, я не злодей». «Если ты не отойдешь от автокара, то я закричу!» Парень даже не подумал подвинуться. «Отойди, я тебя задавлю!» – предупредила я. «Если честно, то сильно сомневаюсь». «Как хочешь!» Заведенная с полоборота чайка натужно загудела, а когда я выжила тугую педаль скорости, то взревела и с наскока, точно подпрыгнув, дернулась с места. Парень едва успел отскочить от бросившейся на утек посудины. в людном холле, веселены прекрасный меня, как всегда, встретили напольные часы с позолоченными острыми стрелками на белом циферблате, безошибочно определив полдень. Они загудели, наполняя здание гулкими, басовитыми перекатами. «Слушай, Истомин, перезвони мне немедленно!» Бормотала я в коммуникатор, поднимаясь по мраморной лестнице на второй этаж. «Мне нечеловечески страшно. Везде мерещится этот с самострелом, Я даже угнала отцовскую чайку. Вокруг творится ужасное. Позвони через минуту и скажи, что я все придумала. Слышишь? Ну все, пока. Приемной царила непривычная тишина. Красавица Лори в ослепительной ярко-красной блузке с деятельным видом стучала двумя пальцами по клавиатуре лэптопа. Опасливо покосившись на дубовую дверь в кабинет бывшего начальника, я прыжмыгнула в коридор своей рабочей коморки. В длинном проходе не было ни души, лишь раздавались приглушенные голоса трудолюбивых клерков до да звонки зеркальных коммуникаторов. Дверь в захламленную комнатку оказалась наглухо запертой. Пришлось вернуться в приемную Клоре, у которой хранились ключи. — Истомина! — она подняла голову и скользнула по мне ленивым взором. — Твой страшненький подходил. Ну, этот, в толстых очках. — Сдышка. подсказала я. «Ага». Лори надула большой розовый пузырь из жевательной смолы. «А где он сейчас? У начальника?» Я скосила глаза на дубовую дверь, и колени меленько задрожали. «Не-а», протянула секретарь, поправив блузочку. «На склад пошел. Сказал, чтобы ты присоединялась». «Из-за крови пошел», заговорщическим шепотом уточнила я. Чувствуя себя Агилом перед повешением. «Может, из-за крови?» – стряхнула густой шевелюрой Лори. «Но я думаю, по глупости. В твердой памяти в этот склеп никто не полезет». «Придется полезть». Тяжело вздохнув, я плюхнула на секретарский стол пальто и редикюль. «Пусть у тебя побудет». «Ладно». Лори без интереса пожала плечами и пальчиком, отодвинула мои вещи на самый край. Пахнущий сыростью и землей склад затапливал молочно-белый туман, густо стелившийся по каменному полу. Клубы скрывали нижние полки стеллажей и превращали подземелье в сказочную лабораторию сумасшедшего алхимика. «Сдышка! Жанна!» — позвала я. Эхо подхватило имена, разнося их по бесконечному помещению. Ответа не последовало. Тишину тревожили лишь шорох крыс и неясные шепотки. Никаких громогласных воплей большого начальника, от мощи которых раскачивались бы светильники, не звучало. Признаться, после тревожного звонка с дышкой меня даже охватило необъяснимое разочарование. Пугливо оглядываясь через плечо, я направилась к стеллажу, разгромленному нами накануне. В густом тумане не было видно ног, а под подошвами захрустели осколки. На полках по-прежнему лежали перевернутые, пустые и побитые бутылки. Похоже, никто здесь не удосужился прибраться. Или погром еще не обнаружили. Сердце подскочило к самому горлу. Недолго думая, я развернулась и бросилась на утек сквозь туман. Однако выскочить из подземелья мне не удалось. Раздался громкий звук, щелкнувшего рубильника, и склад погрузился в мглу. Совершенно дезориентированная темнотой я остановилась, закрутилась на месте и тут заметила мелькнувшую между стеллажей тень, похожую на оживший клок тьмы. Не успела я опомниться, как полетела на пол от мощного толчка в спину. Секунды позже нечеловечески сильные руки схватили меня за футболку и резко вздернули на ноги. От неделикатного обращения Тонкая ткань возмущенно затрещала. «Отдай браслет!» – прорычал глухой голос. Противник отшвырнул меня, как котенка. Я врезалась плечом в стеллаж. Над головой истерично зазвенели сосуды. «Чем тебя вчерашний не устроил?» Простонала я и едва успела увернуться от нового удара. Полки зашатались сверху, слетела банка. С оглушительным звоном стеклянный сосуд бухнулся о пол. В разные стороны брызнули осколки и лосьон, влажный воздух, приторно запах розами. Я оттолкнула нападающего. Рыча, темная фигура замотала руками, пытаясь сохранить равновесие. Он дал мне секундную заминку, чтобы я успела прошмыгнуть в узкий проход между стеллажами и затаиться. «Где ты?» – прохрипел голос. Стараясь даже не дышать, я сделала осторожный шаг. «Я все равно найду тебя!» Нас разделил стеллаж. В тишине шуршал плащ, под чужой ногой захрустели стекла. Неожиданно прозвучал тихий хлопок, и темноту рассекла вспышка. Над моей головой разлетелись осколки бутылки. Он стрелял! Не желая получить боевой шар промеж бровей, я бросилась к выходу. «Быстрее, быстрее, лишь бы добраться до тяжелой двери из конторского подземелья!» громыхнул новый выстрел. и рядом взорвался очередной сосуд. Я прикрылась руками и в кожу, словно вонзилась, сжала злобной пчелки. Туман запах ментолом разбитого средства от насморка. Не помня себя от страха, я выбралась из подземелья и молнией взлетела по лестнице в людное фойе. Солнечный свет, заливавший просторное помещение, ударил по глазам. Почти ослепленная, я бросилась на улицу, но в дверях столкнулась с коллегами. «У тебя кровь!» Ждана указала пальцем на глубокий порез на моей руке. «Ты мне звонил?» – набросилась я на сдышка, чей портфель оказался зажатым дверью. «Ты сама нас в трапезную вызвала!» – пропыхтел он, безуспешно дергая сумку. Что и требовалось доказать, в подобную ловушку могла попасться только наивная идиотка. Круто развернувшись, я бросилась в приемную Клори. Эльфика неохотно оторвала взгляд от экрана лэптопа и, одарив меня ленивым взглядом, резюмировала. «Судя по всему, на складе случилась неприятность». «Еще какая!» Я сгребла с секретарского стола свои вещи и неосторожно смахнула какие-то бумаги. Документы разлетелись по приемной, а вместе с ними по полу покатился браслет, выполненный в виде грубой спирали с широкими завитками. Украшение завертелось волчком, а на меня напал паралич. Не веря собственным глазам, я таращилась на проклятое украшение, словно по взмаху волшебной палочки, снова вернувшееся в карман моего пальто. Или оно оттуда никуда не девалось? Получается, что не зря вчера радко рыдала. По ошибке я действительно отдала ночному преследователю подарок сестринского поклонника. Во рту вдруг пересохло, а в груди стало очень тесно. «Ой, а у моего дядьки был точно такой же браслет!» Ни с того ни с сего заявила Лори. Манерный голосок эльфики звучал затухающим эхом. В пустой голове раздавался тонкий звон. «Проклятие! Как же меня угораздило вляпаться в столь скверную историю! Пришло самое время просить о помощи!»